Во всяком случае, мы позаботимся об этом. — А ты, я вижу, уже начала наводить порядок в доме. — И все сама, своими руками. — Да, сэр. — Ну что ж, мы продолжим твою работу. Хотя и не так искусно, но кое-какие средства для этого у нас найдутся, — сказал бакалавр. — Сейчас посмотрим, посмотрим. Нел повела его в другие комнаты, потом в соседний домик, и, обнаружив тут и там нехватку многих необходимых вещей, он взялся пополнить их хозяйство из запасов всякого добра, которые были у него дома и, видимо, отличались большим разнообразием, ибо там попадались предметы самые неожиданные. Подарки были доставлены к Нелф без малейшего промедления. Старичок ушел и минут через десять вернулся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 Откровенно говоря, симпатия бакалавра к этим мальчикам не столь тщательно скрывалась им, как мистер Мартон мог бы заключить из его же собственных слов, ибо она то и дело проскальзывала в разных замечаниях на их счет, которые отпускались доверительным шепотом, но так, что все было слышно. Вот этого ученика Мартон зовут Джон Оуэн. — говорил бакалавр. — Способный мальчик, сэр, правдивый, честный. Но ветрогон, шалун, сорви голова, каких свет не создавал. Этот мальчик, уважаемый сэр, так и норовит сломать себе шею и лишить своих родителей сына, их главной утехи в жизни. Но между нами говоря, когда школьники будут играть в «Зайца и собаки», и вы увидите, как он прыгает через изгороди и канаву возле дорожного столба и спускается по скату каменоломни, это зрелище навсегда останется у вас в памяти, оно просто бесподобно. Отчитав таким образом Джона Оуэна, который слышал все до последнего слова, бакалавр взялся за другого мальчика.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 что его собственные взгляды на воспитание юношества не встретят здесь отпора, учитель счел себя счастливейшим из смертных и простился со своим новым другом полной бодрости и самых радостных чувств. К ночи окна обоих старых домиков снова осветились изнутри веселым огнем, горевшим в их очагах, и, возвращаясь с вечерней прогулки, бакалавр со священником посмотрели в ту сторону, в полголоса заговорили о девочке и со вздохом оглянулись на кладбище, которое лежало позади. глава 53 На следующий день Нел встала рано справилась со всеми делами по хозяйству,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 поглядев вверх на ее древнюю колокольню, открыла калитку и вышла на деревенскую улицу. Дряхлый кладбищенский сторож, стоявший, опираясь на костыль у дверей своего коттеджа, поздоровался с ней. — Как ваше здоровье? — спросила девочка, подходя к нему. — Лучше, — ответил старик. — Благодарение Богу гораздо лучше.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 когда рыл этому человеку могилу. — Но то же самое дерево может напомнить вам и живых людей, — сказала девочка. — Зато живой напомнит мне двадцать покойников, — ответил старик. — У кого жена умерла, у кого муж, родители, братья, сестры, дети, друзья. Десятка-два насчитаешь не меньше. Вот потому-то могильные заступы... Бывают такие зазубренные. Надо завести новый клет. Девочка быстро взглянула на него, думая, что он подшучивает над своей дряхлостью и немощью, но могильщик говорил совершенно серьезно. Да, сказал он, помолчав немного, люди ничего знать не хотят. Никакая наука им не впрок. Только мы, кто постоянно копается в земле, там, где все тлеет и ничто не растет, задумываемся о таких вещах и судим о них правильно. — Ты была в церкви? — Я иду туда, — ответила девочка. — Там есть старый колодец, — продолжал могильщик. Под самый колокольний, глубокий, темный, гулкий. Сорок лет назад стоило только размотать веревку до первого узла, и ведро уже плескалось в холодной черной воде.